Когда девочку забрали на допрос, Анатолий подобрался. Вряд ли ее показания продлятся больше десяти минут, так что он доживает последние мгновения в качестве порядочного человека. Надо ими насладиться, заодно и напомнить себе, что действует он исключительно в интересах жены и детей. «Да-да, сам погибая товарищу вручай. Боевое братство, все такое. Но Макаров ему не товарищ». Они даже не на одной стороне воюют, а войну уж, извините, товарищи гуманисты, без жертв не выигрывают. Было почему-то пронзительно, до слез жалко, что девочка тоже согласилась участвовать в этом спектакле. Она была такая хорошая, такая смелая и наивная, когда вызвалась помогать, что Анатолий пожелал, чтобы Оля у него выросла похожая на нее. А теперь эта прекрасная девочка лжесвидетельствует, потому что невозможно иначе. И нельзя ее осуждать. У каждого человека есть какие-то острые проблемы, которые без помощи сверху никак не решить. И кто откажется от единственного, может быть, шанса? Он, например, не отказался, и девочка тоже не дура. Что-то важное приобрела, а чего-то навсегда себя лишила. Как и он через десять минут выкинет свою совесть на помойку. Прошло пять минут, и Анатолий вдруг сорвался покурить. хотя и понимал, что не успеет до того, как его позовут. Ничего, поищут, он ведь важнейший свидетель. Он оставил куртку в коридоре, и на крыльце сразу продрог. Но курил не торопясь, медленно выдыхал дым, наблюдая, как он исчезает в липком, мокром воздухе. Вдруг налетел сильный резкий порыв, швырнул Анатолию в лицо несколько холодных капель. Он вернулся, но в коридоре было тихо, никто его не искал. Анатолий сел на место. Сейчас он вроде как выкинет десантника из самолета, зная, что у того за спиной неисправный парашют, а запасного просто не положили. И потом нельзя будет притвориться хотя бы перед самим собой, что он был не в курсе. Остается только уговорить себя, что это необходимая экстренная мера для спасения самолета. Он слышал, что так у подводников. Иногда приходится герметизировать поврежденный отсек с людьми, чтобы не утонула вся лодка. Он покосился на закрытый зал. За массивными двустворчатыми дубовыми дверями слышался гул голосов, но разобрать слов было нельзя. Давно должна была выйти секретарь и его позвать. Даже если учесть, что девочка подробно рассказала о том, что было после столкновения. Как она помогала, как приехала скорая, как увезли. Все равно что-то долго. Анатолий прошелся по коридору. «Наверное, формальности утрясают. Она ведь несовершеннолетняя». Там наверняка в сто раз больше канители, чем со взрослыми. Скорее бы уже. Самое мутное состояние перед прыжком, самый страх, когда еще можно отступить. Потом-то что, летишь себе и все, дело сделано. И сейчас с ним так будет. Пока он воображает себе всякие ужасы, а как соврет, так уж все, наверняка окажется, что совесть его вовсе не такая требовательная, как он думает, и не загрызет его. А через год он в новой квартире вообще не вспомнит, кто такой Макаров. Будет смотреть, как его девочки счастливы, и сам будет счастлив. Почему-то Анатолию казалось, что второй у них тоже будет девочка. И с мамой наладится. Все в один голос твердят, что на расстоянии отношения становятся гораздо лучше. И вообще, он принял решение давно, а сейчас вдруг запаниковал, как баба. Он нарочно стал думать о всяких мелочах, чтобы отвлечься. Непременно надо взять в суде справку, что он давал свидетельские показания, а не прогуливал работу. Не забыть купить хлеба. И вообще, сколько еще времени это займет? Вдруг успеет перехватить Олю после уроков, и они вдвоем пойдут гулять или в кино. Маленький выходной посреди недели. А можно поехать туда, где они вскоре будут жить. На днях его вызвали в местком и сказали, что дом готов к сдаче. Пусть ждет ордер со дня на день. Вот они с Олей отправятся в разведку, посмотрят, какая там школа, есть ли музыкалка и всякое такое. А вечером надо Лизе сказать, пусть возьмёт в консультации справку о беременности. Немножко придётся срок увеличить, но врачи обычно на это идут. Всё будет у них отлично. Только что же не вызывают-то? Анатолий ещё раз успел сходить покурить и поволноваться, и только тогда секретарь наконец выкликнул его. Войдя в зал, он сразу понял, что произошло что-то экстраординарное. Девочка сидела притихшая, растерянная, мать обнимала ее, воинственно озираясь, а лицо учителя выражает черт знает что. Сглотнув, Анатолий перевел взгляд на Макарова, хотя утром дал себе слово категорически не смотреть в сторону скамьи подсудимых. Федор Константинович выглядел спокойным, но смотрел на девочку с жалостью и сочувствием. Его адвокат хмурился и крутил в пальцах дорогую ручку, толстую, с золотым колпачком. Неужели она сказала правду? Похоже. Эх, всегда он угадывал, кто из новобранцев слаб в коленках, а кто нет. И в этот раз чутье не подвело. Воля железная у девчонки. Он это еще в день аварии понял. Значит, ему придется сейчас выбросить из самолета не только Макарова, но и этого ребенка вместе с ее мамой. Просто надо сказать, что надо, и все. И никто не посмеет усомниться, что он лжет, а девочка говорит правду. Макарова осудят, а строптивую школьницу тоже накажут, чтобы другим неповадно было. Но он сделает все как надо ради жены и детей, которые вообще не летят в этом самолете. Анатолий заставил себя внимательно посмотреть на Макарова. А потому что нефиг, вильнул бы на обочину, как нормальный человек, и ехал себе дальше. И обошлось бы все. Как сквозь воду он слушал предупреждение о даче ложных показаний, расписался, где просили, и крепко вцепился руками в бортики свидетельской кафедры. Огляделся еще раз. Судья — молодая женщина, такая милая, что стыдно перед ней позориться. Смотрит доброжелательно, спокойно. Зато за спиной сидит вершитель судеб, властелин и хозяин. Анатолий затылком чувствовал тяжелый взгляд Воскобойникова. «Что ж, доставим удовольствие. Пусть поглядит, как раб унижается за жалкую подачку. У него сын погиб. Надо утешить, чем только можно». Анатолий откашлялся. «В тот день я вёл автобус согласно маршруту», — сказал он, как репетировал со следователем, — «как вдруг заметил, что автомашина «Волга» обгоняет меня по встречной полосе». Он замолчал и повернулся в сторону подсудимого. Макаров внимательно смотрел на него, пока он обращался к судье, но, встретившись с Анатолием взглядом, быстро отвел глаза. «Врать, что ли, не хочет мне мешать?» «Все. Последняя секунда решить, шагнуть в бездну или остаться?» На этом участке дороги обгон по встречке не запрещен. Полоса была пустая, и Макаров не создал аварийной ситуации, а спокойно перестроился передо мной. Быстро заговорил он, чтобы уже пути назад не было. И тут появилась победа. Она шла явно с превышением скорости, а вдобавок вылетела на нашу полосу. И Макаров подставился под нее, чтобы спасти нам жизнь. Вот и все. «Как это?» Он мог объехать по обочине, дорожная ситуация это позволяла. Но вместо этого резко затормозил и развернул машину, чтобы принять основной удар на себя. «Вы хотите изобразить нам подсудимого героем?» ухмыльнулся прокурор. «Говорю, как было». Подумайте получше, потому что ваши сказки не выдерживают никакой критики. Любой нормальный человек прекрасно понимает, что автобус гораздо меньше пострадает от лобового столкновения, чем легковой автомобиль. А кроме того, если вдруг представить, что все так, как вы говорите, то вам что мешало объехать по обочине? Законы физики, огрызнулся Анатолий. Для автобуса она слишком узкая, мы бы завалились в кювет. Это должно быть отражено в экспертизе дорожного покрытия. «Не учите нас делать нашу работу, отвечайте на вопросы», — проговорил прокурор. Вопросы, однако, он никакого не задал, и Анатолий продолжил говорить, потому что молчать было страшнее. «Нормальный человек понимает, что победа — это танк на колесах, а автобус просто не так далеко отлетит, как легковушка, но удар получит сильнейший. У меня был полный салон пассажиров». И я могу сказать совершенно точно, что после такого столкновения без трупов не обходится. Там смятка была бы из тел, вот и все. Даже вот я просто дал по тормозам, и то люди ушиблись. А представьте, если бы в нас еще и победа въехала. Нет, я могу совершенно точно сказать, что Макаров спас жизнь мне и всем пассажирам автобуса». «Это что, правда, я такой герой?» — усмехнулся подсудимый. Набравшись мужества, Анатолий взглянул ему в глаза. Черт, а он и не подумал, что у бедняги память отшибла. И он действительно все это время считал себя убийцей. Анатолий был убежден, что Макаров знает о своем подвиге, просто не может ничего доказать. И чувство исполненного долга служит ему хоть каким-то утешением. Вот он тоже стрелянный воробей, а дурак. Не подумал, что когда неудачно приземлился, тоже не помнил самого прыжка. Федор Константинович, вы нас спасли», — повторил Анатолий, — «иначе я сейчас не стоял бы на этом месте. Вы не просто попали под нарушителя, а сознательно приняли на себя удар». «Да ну вас!» — хмыкнул Макаров. «Засмущали!»